Обычно это было все, что ему нужно. Открытое море и красивый корабль, чтобы странствовать по нему. Но сегодня этого оказалось мало. Джек просмотрел показания системы глобального позиционирования со спутника «Северная звезда-800». При той скорости, на которой судно шло сейчас, они прибудут в точку назначения примерно через три часа. Фатум вызвали для участия в операции по спасению борта номер один, потерпевшего катастрофу президентского самолета. Корабль находился ближе других к месту аварии, был оснащен оборудованием для глубоководных погружений и в случае чрезвычайной ситуации, наподобие этой, обязан был подчиниться приказу. Джек понимал все это, но такая ситуация ему не нравилась. В конце концов, это его судно. Джек вынул изо рта сигару и сердитоткнул горящим концом в пепельницу. Фатон Джек купил на корабельном аукционе 12 лет назад на деньги, полученные от general Дайномикс в виде компенсации после аварии Атлантиса. 80-футовый фатон был построен еще в 1973 году в году в качестве исследовательского судна по заказу Океанографического института Вудса-Хоула. Помимо начальной суммы, которую выложил Джек, ему еще пришлось серьезно раскошелиться на то, чтобы превратить старую посудину в современный спасательный корабль. Он оборудовал его аобразной подставой и подверг капитальному ремонту дизельный двигатель «Катерпиллер». Но и это еще не все. Джек установил на Фаттами современное навигационное оборудование и настроил его таким образом, чтобы судно, отправляясь в автономное плавание, могло существовать в открытом море неделями. Он установил стабилизаторы компании «Наяда», компрессор для зарядки баллонов фирмы «Бауэр» и опреснительную установку фирмы «Вилетшмарин». Джек вбухал в Фаттам все свои сбережения, но не жалел об этом, потому что очень скоро судно стало его домом более того его миром. в течение нескольких лет он собрал команду ученых так же как его одержимых страстью к поиску подводных сокровищ теперь это была его новая семья и вот спустя 12 этого позвали в тот мир который он оставил позади две рубки тихонько скрипнула и по ногам подуло ветром джек что ты здесь до сих пор делаешь это была лиза Она смотрела на него, сердито нахмурившись. В шортах и топике она мало походила на дипломированного доктора и исследователя, окончившего Калифорнийский университет. От долгого пребывания под открытым солнцем ее кожа побронзовеяла, а волосы и без того светлые выгорели. Посторонний человек решил бы, что ей самое место на пляже в обнимку со стройным, мускулистым красавцем, но Джек знал, что это не так. Таких специалистов, как она, еще надо поискать. Лиза открыла дверь пошире, чтобы пропустить в рубку еще одного члена экипажа, крупного пса породы немецкая овчарка, который тут же подошел к Джеку, требуя ласки. Пес родился на борту Фатема, от суки, которая случайно забрела на корабле, и здесь же ощенился. Мамаша сразу же отказалась от щенка, а Джек пожалел пушистого бедолагу, взял его с собой и выходил. Это случилось почти девять лет назад. — Элвис уж стал беспокоиться за тебя, — сказала Лиза. Она уселась на стул рядом с Джеком, предварительно сбросив оттуда его ноги. Джек похлопал старого пса по боку и указал на большую набитую соломой подушку в углу. «Место — Место! — скомандовал он. Элвис послушно отправился к своей лежанке, плюхнулся на нее и издал протяжный вздох. — А сам-то почему не спишь? — Ты вроде бы просил разбудить тебя на рассвете, не спится Лиза отодвинула пепельницу, поставила на ее место кружку, которую принесла с собой, и взглянула на навигационные приборы. За те пять лет, что она плавала на борту Фатома, женщина успела превратиться в заправского штурмана. «Похоже, рандеву состоится меньше, чем через три часа», — сказала она и посмотрела на Джека. «Может, ты все-таки попытаешься подремать хотя бы пару часов? Нас ждет нелегкий день». «Мне нужно еще уймись!» — оборвала его Лиза и подвинула к нему кружку. это травяной чай поможет расслабиться». Джек наклонил голову к дымящейся кружке и понюхал. После запаха сигары ему показалось, что чай пахнет лекарствами, и, отстранившись, он вежливо ответил «Я пас».